День седьмой. Теперь поговорим о том, как вы, как осознанный взрослый человек, можете сформировать зазор между стимулом и реакцией. Помните, когда мы с вами говорили о стрессоустойчивости, мы выяснили, что у животных такой возможности нет. Это ровно то, чем мы от них отличаемся. Я очень надеюсь, что вам удалось найти внутреннего гремлина, познакомиться с ним, нарисовать его и научиться замечать его. Так вот, чаще всего в момент появления тревожных мыслей, в момент ощущения опасности, вперёд выскакивает гремлин. Начинает либо стыдить вас, либо ругать, либо запугивать и накручивать ситуацию, выставляя её в чёрном цвете. Ваша задача теперь, поймав гремлина, выдержать некоторую паузу и поступить по-другому. Ведь гремлин запугиванием, обесцениванием, ярлыками причиняет большие страдания вашей личности, вашему внутреннему ребёнку. «Мне меньше всего хочется кого-то в чём-то обвинять». Это же классика психологии, мол, во всём виноваты родители, так уж устроена жизнь. Ваша мама и папа не виноваты, просто ваше личностное развитие, ваше становление шло вместе с ними. Конечно же, наследие и ваши переживания идут из детства. Например, тревожная мама видит, что её ребёнок боится публичного выступления или остаётся дома в какой-то сложный момент, или стесняется и, выходя на детскую площадку, не идёт сразу играть с другими детьми. Что происходит в этом месте с тревожной мамой, если поведение её малыша не соответствует идеальной картинке? Да её гремлин просто сходит с ума! Мама начинает тревожиться, переживает ещё сильнее, и она говорит ребёнку «Ты боишься публичного выступления? В этом нет ничего страшного, а тебе нужно тренироваться, тебе нужно выступать больше. Тут вообще нечего бояться. Ну-ка, не надумывай себе». Она начинает названивать психологу, вопрошать «Боже, что же делать? Мой сын очень стеснительный». То есть мама, не выдерживая собственную тревогу, переводит тревогу на ребёнка, начинает его стыдить. И, как ей кажется, ему помогать. А ему не надо помогать, ему нужно учиться справляться со страхом самому. Что происходит с ребёнком? Меняется реакция на его нормальные чувства. Ведь вы же уже знаете, что бояться публичного выступления нормально. Это самый распространённый человеческий страх. Сталкиваться с чужими людьми тоже тревожно, они не безопасны. В чужом племени вас могут и сожрать, и в жертву принести. Нужно сначала присмотреться. Даже когда вы идёте в гости к друзьям, вы всё равно выказываете знаки дружелюбия, приносите подарки детям или что-то к столу, улыбаетесь, расхваливаете салат и жаркое, восторгаетесь достижениями детей. Иными словами, исполняете древние ритуалы, которые вам диктует древний мозг, чтобы обозначить свою безопасность. Так вот, что происходит, если тревожный родитель бьёт ребёнка по рукам, запрещая жрать булки? Если он говорит «иди, поиграй с другими детками, перестань стесняться». Ребёнок начинает стыдиться своих нормальных чувств и желаний, своего чувства голода, страха перед другими людьми, тревоги перед выступлением. Как только он начинает стыдиться, эти мысли сразу становятся стыдными и страшными, и он пытается от них избавиться. Он пытается не испытывать плохих желаний. Но как только он пытается от чего-то избавиться, он на этом фокусируется, и этого становится больше. Чем больше такой ребёнок пытается избежать своего стеснения, своего страха не думать о еде или не злиться на кого-то, тем сильнее накрывают его злость, желание что-то сожрать. И страх порабощает его. Ребёнок испытывает неимоверные страдания. Страдающий ребёнок растёт, с каждым днём становится всё взрослее и взрослее. И вот эта страдающая от внутреннего гремлина часть, часть, которая вечно во всём виновата, которая вечно чего-то боится, не может справиться со своей тревогой, которая вечно на кого-то злится, не может ни к кому отнестись по-доброму или вечно хочет есть, поверьте мне, она так уже и страдалась, она так уже и измучилась, В детстве гремлин говорил голосами родителей, а теперь он уже говорит вашим собственным внутренним голосом. И вы играете, да, как когда-то ваша тревожная мама, во взрослые игры, в попытке избавиться от тревоги, но эта маленькая детская часть внутри уже очень давно страдает в одиночестве. Так вот, сегодняшний день я бы хотела посвятить тому, чтобы вы вернули долги самому себе вот этой маленькой страдающей части себя, чтобы вы, наконец, смогли попросить у себя прощения, покачать себя, обнять, написать письмо себе в прошлое. И для первого упражнения вам надо найти три минутки на то, чтобы вернуться в прошлое. Как вам это сделать, решайте сами. Кому-то будет легче это сделать в медитации, то есть сесть, включить тихую приятную музыку, уединиться и вспомнить себя малышом, страдающим под тяжестью стыда, вины за собственные чувства. Может быть, вы не малыш, а подросток? Может быть, вы молодой человек и боитесь выйти на первую работу? Или вы молодая мама, и у вас пострадовая депрессия? В общем, вы видите себя в прошлом страдающим, страдающий под гнётом вины, под гнётом стыда, под гнётом страха перед своими собственными чувствами и переживаниями. Может быть, вам это будет проще сделать во время прогулки. Вы будете идти и размышлять. Или в душе, когда шумит вода, и она отвлекает часть вашего сознания. Но суть упражнения от этого не меняется. Вы увидите себя в прошлом и дадите себе сочувствие. Попросите у себя прощения. Обнимите себя. Только, пожалуйста, внимательно послушайте, о чём я говорю здесь. Здесь очень важно, сочувствуя себе в прошлом, не свалиться в чувство вины и стыда в настоящем. Ни в коем случае нельзя делать так. «Ах ты, бедняга в моём прошлом, прости меня, я ненужная тварь, тебя всё время гнобил, я так перед тобой виноват, виновата, нет мне теперь прощения». Нет, вы только сейчас, слушая эту книгу, делая упражнения и медитации, потихонечку начинаете прикасаться к тому, что чувства нормальны, что они безопасны. Только сейчас у вас появляется ресурс выдерживать и переживать свои эмоции. А может быть, до сих пор не появляется. Может быть, пока содержание книги остается для вас на уровне информации. Вот про это и скажите себе в прошлом. «Милый мой, хороший, любимый внутренний ребёнок, я не мог, не могла поддерживать тебя раньше. Я и сам не знал, я и сама не знала, что эмоции — это нормально. Теперь я знаю, и мне очень жаль, что ты от этого страдал так долго. Мне очень жаль, что я сам, сама, долго от этого страдал, страдала. Не знал этого, не знала этого. И очень тебе сочувствую. С тобой всё хорошо». «Я очень тебя люблю и ценю, и со мной всё хорошо. Теперь я это знаю». Выразите сочувствие себе в прошлом, не обвиняя себя настоящего. Напротив, с поддерживающим теплом и состоянием, в котором с вами сейчас всё в порядке. Осознавая, что у вас появился ресурс поддерживать внутреннего ребёнка, когда пришли эти знания, поговорите с собой в прошлом. И второе задание на сегодня. Его можно менять местами с первым. Напишите себе письмо-инструкцию в прошлое. А как вашему внутреннему ребёнку, как этой девушке или мужчине из прошлого, обращаться с его собственными эмоциями? Теперь вы уже так много знаете. У вас есть большое количество упражнений, полчаса страха, и вы на время откладываете необходимость бояться, избегать избегания, отслеживать вторичную выгоду, давать себе поддержку. Напишите себе письмо в прошлое, начните его со слов «милый мой», «дорогая моя» и своё имя. Ты знаешь, сейчас я понимаю, что эмоции — это нормально, это часть меня. Они приходят, чтобы уйти. И тут нечего бояться или стыдиться, я знаю это сейчас, и вот чтобы мне хотелось сказать тебе в прошлое. И дальше напишите, что вы хотите написать себе в прошлое. Ну и третье задание на сегодня. Вы будете делать тот самый зазор между стимулом и реакцией. Животному неокортекс дает прямую моторную реакцию на стимул. Испуг? Прижми голову или кинься на противника. Горячо? Отдерни лапу. Страшный звук? Зажмурь глаза. Человек может сделать зазор. Даже если вам горячо и хочется одёрнуть руку, но если вы при этом держите раскалённую болванку, которая грозит упасть на вашего ребёнка, вы будете её держать, несмотря на то, что вам горячо, потому что ценности ребёнка гораздо важнее стимулов и реакций. Так вот, у вас есть натренированные прошлые реакции, испытав тревогу, слушаться своего гремлина. А сегодня вы будете делать некий зазор и будете поступать по-другому. Чему-то вы уже научились. Первое — ловить гремлина, то есть замечать его. Второе — понимать его стратегию. Это стыд, обесценивание, обвинение или негативная фиксация. Или запугивание. А теперь вы, физически прикасаясь к себе, прямо поглаживая себя рукой от шеи к низу груди, прямо скажите себе «Ты мой дорогой, ты моя дорогая, тебе сейчас страшно, ты сейчас переживаешь, это нормально». «Я тебе очень сочувствую». Это непростые чувства, в них не так легко находиться. То есть вместо того, чтобы идти дальше в обвинении или накручивании, запугивании себя, вы просто приласкаете себя руками. И скажите своему внутреннему ребёнку своим же тёплым родительским голосом, «Тебе сейчас просто страшно. Тебе сейчас просто тревожно. и Я очень тебя люблю. Я очень тебе сочувствую». Задание на сегодня. Первое. Разговор с внутренним ребёнком. Второе. Письмо в прошлое. Третье. Ловите гремлина. Меняйте сценарий разговора. Ежедневные задания. Первое. Утренний ритуал. Второе. Мини-зарядка. Третье. Шкалирование в течение дня. Четвёртое. Вечерняя благодарность. Пятое. Бортовой журнал по необходимости. Шестое. Полчаса страха. Седьмое. Охота на гремлина. Восьмое. Медитация. Медитация. Сделайте глубокий вдох и выдох. Ещё один глубокий вдох, и на выдохе закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, и на выдохе вы расслабляетесь сверху вниз. Расслабляется макушка головы. Расслабляются лоб, глаза, губы и уголки глаз. Расслабляется шея, и плечи становятся тяжёлыми. И под тяжестью плеч расслабляется грудная клетка, ребро за ребром. Расслабляются живот и низ живота. Расслабляются бёдра, тяжёлые они растекаются по дивану или стулу. Расслабляются ноги, стопы, словно растекаются по полу, заземляясь. Медленный вдох и медленный выдох. Вдох — спокойствие. Выдох — расслабление. И сейчас, женщины, сконцентрируйтесь внизу живота, а мужчины, собирайте своё внимание в центре груди. Сделайте глубокий вдох и на выдохе перенесите всё своё внимание в центр себя. И ощутите в этом центре тепло и свет. Словно энергетический шарик, словно комочек внутри вас растёт и собирается. Медленный вдох внизу живота. И на выдохе чувствуете как что-то плотное, тёплое, сияющее концентрируется там. Медленный вдох в центр груди — И на выдохе ощущение тепла в груди переполняет вас. Вот вы делаете вдох, и на выдохе низ живота или центр груди открывается, и оттуда выдвигается чаша, колыбель. И вот вы видите перед собой свою чашу, свою колыбельку или свою лодочку. И начните медленно её раскачивать влево, Право. Рассмотрите, какая она. Какая это чаша? Какая это колыбель? Какая это лодочка? Разглядывайте её. И вдруг к этой чаше начинают приходить люди. Люди подходят к вашей лодочке, колыбельке. Это могут быть знакомые или незнакомые люди, близкие или далёкие. Живущие сейчас или давно ушедшие. Эти люди пришли лишь для того, чтобы вы их покачали. И один из этих людей — обязательно вы. Вы берёте себя за руку и приглашаете сесть внутрь этой лодочки. Вы позволяете себе зайти внутрь этой чаши. И остальные люди, если хотят, могут тоже присоединиться. Просто покачайте себя, покачайте чашу, покачайте колыбель, укачивая самого себя, убаюкивая себя маленького из прошлого. Медленный вдох и медленный выдох. Просто укачайте эту чашу, эту колыбельку или эту лодочку. Свободное, расслабленное дыхание. Если приходят какие-то мысли, отпускайте их. Пусть они плывут мимо, словно сонные рыбы. Не вдумывайтесь в них. А если приходят какие-то, отпускайте их. Плывите дальше по реке жизни. Чувства возникают и уходят, не коснувшись вас. Но вы их чувствуете всё равно. Просто покачайте себя самого и тех других, если они есть. Может быть, их нет. В колыбельке, в лодочке, прямо напротив себя. И вот останавливаете движение этой лодочки, чаши. Попросите всех и самого себя выйти. И вот вы выходите из этой чаши или лодочки и попрощаетесь с собой. И скажите, что в любой момент вы можете быть здесь и покачать самого себя, если вам это понадобится. Попрощайтесь с собой с нежностью, благодарностью и на медленном вдохе втяните свою лодочку или чашу обратно в центр груди, низ живота, и на выдохе закройте пространство. Вы можете дышать медленно и спокойно и сделайте глубокий вдох и выдох. Еще один глубокий вдох, и на выдохе возвращайтесь обратно, завершая этот процесс.